Пролог. Я смотрела на закрытую дверь, не в силах поверить в то, что произошло. Перед глазами были мама и дочка. Можно только догадываться, что им предстоит пережить, когда выяснится, что я пропала на курорте. Осознав, что нельзя опускать руки и нужно бороться за свою свободу, несколько раз силой ударила кулаками по двери и заорала. — Выпустите меня! Немедленно! Вы не имеете права! Я буду жаловаться консулу. Да что тут вообще происходит? Где я? Ответом мне была абсолютная тишина. Отпустите! Помогите! А, -а, а! Я кричала до тех пор, пока голос не стал срываться. Когда вопли перешли в хрипы, устала сползла по двери и опустилась на пол. Осознав, что вернуть свою свободу не смогу, прижалась спиной к косяку и горько зарыдала. Рабство, восточные гаремы, похищения, шейхи. Мне казалось, что все это выдумали, чтобы посильнее застращать нерадивых туристок, которые на отдыхе ищут себе приключения на определенное место. Я была уверена, что подобное меня больше никогда не коснется, ведь от восточной сказки у меня образовался пожизненный иммунитет. Судьба преподала мне хороший урок, который забыть в принципе невозможно. Отправляясь в отпуск в экзотическую страну со своим колоритным менталитетом, я понимала, как надо себя вести, чтобы не привлекать внимания. Едва прибыв в гостиницу, сразу установила барьер между собой и персоналом мужского пола, дав понять, что курортные романы меня не интересуют. На дурацкие шуточки сотрудников СПА-комплекса не велась. Барменам глазки не строила». Более того, вообще старалась на местных представителей сильного пола не смотреть. У меня было 10 дней отпуска у теплого моря. И я планировала их провести как можно бесполезнее. Морская гладь, пляж, соки из свежих фруктов и абсолютное безделье. И тем не менее, неприятности сами нашли меня. Сегодня, когда я возвращалась с пляжа, дорогу преградил темный внедорожник. Прежде чем я успела осознать, что происходит, меня весьма бесцеремонно запихали в салон, а потом был укол в предплечье и тьма. Очнулась уже здесь, в роскошной комнате, только вот на окнах виднелись решетки, а дверь оказалась наглухо заперта. Было понятно одно – это похищение. Но кто? Зачем? Моя семья заплатить выкуп не могла ведь из родственников у меня была лишь мама, а еще маленькая трехгодовалая дочка. «Выпустите!» – зарыдала я, вновь подумав о болинке. Жальтесь, Пожалуйста!» Послышались шаги. Вскочив на ноги, вытерла слезы и со страхом уставилась на дверь. Она тихо распахнулась, и вошел мужчина. Он был одет в соответствии с традициями страны. В белоснежную длинную тунику и штаны. Такой костюм носил странное название Шальвар-камис. Эта фраза из чужого языка как-то всплыла в памяти сама по себе. Наверное, потому что в свое время меня очень интересовала Одежда Востока. Мужскую голову украшала куфия, которая полностью скрывала волосы. Я смотрела на мужское лицо но видела лишь знакомые до боли глаза темно-зеленого цвета, как колдовские озера, которые однажды заворожили меня, заставив забыть обо всем. Все казалось сном, и тем не менее было явью. Прошлое внезапно ожило и стало настоящим, хотя такого в принципе не могло быть. Зажмурившись, отрицательно качнула головой, и тут же раздался знакомый до боли голос. «Здравствуй, Влада. Я же обещал, что не позволю тебе уйти и все равно найду, даже если на это понадобятся годы. Теперь ты здесь, полностью в моей власти». Эти слова звучали как приговор. Только ведь меня уже казнили несколько лет назад, когда я услышала страшную правду. «Влада, если ты согласишься, я смогу взять тебя в гарем наложницей». А если нет, мы сможем видеться иногда, когда я буду приезжать. Ты не будешь знать нужды, но при одном условии. Полнейшая верность и беспрекословное послушание». Решив выбрать свободу, гордо сообщила о своем выборе и наивно проигнорировала слова, что меня отпускать никто не собирается. Но сейчас... шагнув к мужчине схватила его за рубашку и прошептала... «Зейн, ты спятил?»